Соблажен. После того, как Иосиф, сказав Измаильтянину свое посмертное имя, открыл ему, как он хочет называться, в земле египетской, эти люди ехали вниз сначала еще несколько, потом еще много, потом и совсем много дней, ехали с неописуемой невозмутимостью и полным равнодушием ко времени, которое знали они, раньше или позже, если ему хоть как-то в этом содействовать, одолеет пространство и особенно успешно при условии, что о нем, о времени, вообще не будут заботиться, предоставляя ему незаметно складывать пройденные отрезки пути, ничтожные по отдельности, и составлять из них большие расстояния, и продолжая жить, как живется, почти независимо от того, куда ведет дорога. Дорога их определяла с морем, которое справа от их песчаной тропы вечно лежало под небом, спускавшимся в священную даль, то спокойное в своей серебрячейся синеве, то накатывая на привычный берег пенящиеся, могучие, как быки, волны. Туда и садилось солнце, глаз Божий, изменчиво-неизменное, иногда в одиночестве чистоты. Раскаленным шаром, проводя к берегу и к молящим сопутникам свергающую полосу по бескрайней воде, а иногда в торжественной пышности золотых и розовых красок, чудесной наглядностью укреплявшей душу в небесных ее упованиях или же в сумрачном пламени туч, тягостно свидетельствовавшем о грозном унынии божества». Зато восходило солнце не на виду, а за теми холмами и возвышавшимися над ними горами, что сокращали обзор с другой стороны, слева от путников. И туда, вглубь страны, где стелились возделанные поля, где волнистая местность была изрыта колодцами, а по ступенчатым склонам раскинулись сады, туда тоже, в сторону от моря и локтей, на полсотни выше его зеркала. Они сворачивали не раз, держа путь между деревень, плативших оброк городам-крепостям, которые были объединены с союзом князей, а главой этого союза была Газа, Хазати, могучая крепость на юге. Они лежали на вершинах холмов, белые, опоясанные стенами и осененные пальмами, оплоты прибежища сельских жителей, крепости Сарним. И так же, как на деревенских околицах, медианиты устраивали торжище у ворот этих богатых людьми храмами городов, предлагая жителям Экроны, абны, Аздода, привезенные из-за Иордана товары. Иосиф исполнял в таких случаях обязанности писца. Он сидел и записывал кисточкой каждую сделку, которую удавалось заключить с неуступчивыми сынами дагона, рыбаками, лодочниками, ремесленниками и княжескими наемными воинами в медных поножах, узорсив грамотный молодой раб, старающийся угодить своему господину. С каждым днем сердце этого раба Тревожилось все сильнее и сильнее. Легко догадаться, почему. Не таким он был человеком, чтобы отдаваться потоку впечатлений слепо, бездумно, не уяснив, где он находится и как расположено это место относительно других мест. Он знал, что ему предстоит со многими остановками и неторопливо мешкотными привалами по другой стране, несколько западнее, снова, но уже в обратном направлении, в сторону Родины, проехать такой же путь, какой он проделал, едущий к братьям верхом на несчастной Хульди, и что скоро, проехав этот путь вторично, он окажется в точке, отстоящей от отцовского очага не больше, чем наполовину дороги к братьям. Случиться же это должно было, по-видимому, в Аздоди, доме рыбообразного бога Дагона, здесь почитаемого, в бойком поселке в двух часах езды от моря и гавани, которая вела шумная от непрестанных криков дорога, забитая людьми, повозками, валами и лошадьми. Иосиф знал, что по мере приближения к Гази линия берега все больше и больше отклоняется к западу, а следовательно расстояние, Донагорье, внутренней, восточной части страны, будет с каждым днем возрастать, не говоря уж о том, что скоро они начнут удаляться от хевронской возвышенности на юг. А вот почему сердце его было полно такого страха, таких искушений в этих местах, и позднее, когда путники из приближались к крепости Аскалуная, Он знал, что это за места. Они ехали по Сефелли, низменности, тянувшейся вдоль взмолья. А цепи гор, видневшихся на востоке, куда задумчиво глядели сейчас, пытливые, такие же, как у Рахили, глаза, составляли вторую, более высокую, изрезанную долинами ступень страны Филистимлян, И все круче поднималась к востоку земля, становясь все грубее, все суровей, расстилаясь глубинными пажитями, которых избегала пальма приморских равнин, и дыбясь душистыми высокогорными выгонами, где паслись овцы, овцы и Ах, как все складывалось! Там наверху сидел Иаков, отчаявшийся и зашедший слезами, одержимый ужасной скорбью о Боге, кровавым знаком смерти Иосифа в бедных руках, а здесь, внизу, у его ног, от одного города Филистимлин к другому, мимо отцовского дома, молча, как ни в чем не бывало, с чужими людьми в Шиол, в служилище смерти, спускался Иосиф. Как тут напрашивалась мысль о побеге! Как-то мило! как пронизывало его это желание, кружая ему голову половинчатыми, в буйном воображении уже и выполненными решениями, особенно вечерами, после того, как он прощался на ночь с купившим его стариком. А делал он это ежевечернее. Ему было уже вменено в обязанность в конце каждого дня желать старому измаильтянину спокойной ночи, причем в самых изысканных оборотах речи и каждый раз новых ибо иначе старик заявлял, что это он уже слышал. И особенно в темноте, когда они устраивали привал у какого-нибудь филистимского города или деревни, и спутников Иосифа сковывал сом. Его так и тянуло, так и влекло. Сначала к этим вот ночным склонам, затем по лесистым ущелям и кручам, всего каких-нибудь восемь переходов, не больше, а уж дорогу-то карабка Иисусев найдет, и выше в горы в объятия Иакова, чтобы, сказав «Вот я», осушить слезы отца и стать снова его любимцем. Но исполнил ли он свое желание и убежал ли? Да нет, ведь известно, что этого он не сделал, призадумавшись иной раз уже в самый последний миг он все-таки преодолевал соблазн, отказывался от своего намерения и оставался на месте. Это бывало, кстати сказать, и всего удобнее, ибо бегство на свой страх сулило немало опасностей. Он мог умереть с голоду, попасть в руки к разбойникам и убийцам, оказаться в когтях у диких зверей. И все же мы умолили бы его самоотречение, объяснив, таковое лишь общим правилом, что бездействие в силу свойственной людям косности легко одерживает в их решениях победу над действием. Бывали случаи, когда Иосиф отказывался от физических действий, куда более приятных, чем скитание по горам. Нет, отказ, которым теперь, как и в этом случае, что мы предусмотрительно имеем в виду, закончилось столь жгучее искушение, коренился в совершенно особом, свойственном именно Иосиф уходе мыслей, выразить которые можно примерно так. «Уже ли совершу я такую глупость и согрешу перед Богом?» Иными словами, за этим отказом крылось сознание глупости и греховности мысли о бегстве, твердая убежденность, что он, Иосиф, совершил бы непростительную ошибку, если бы нарушил замыслы Бога своим неповиновением. Иосиф был уверен, что его не напрасно отторгли от дома, что у Бога, который вырвал его из старой и теперь уводит в новую жизнь, есть на него, Иосифа, какие-то виды, и что проявить тут строптивость, уклониться от предначертанного, значило бы совершить грех и великую ошибку, а это в глазах Иосифа было одно и то же. Представление о грехе как об ошибке и роковом промахе, как о непростительном неповиновении мудрости Божьей, было в самой природе Иосифа, и опыт необычайно утвердил его в таком взгляде на грех. Он совершил достаточно много ошибок, В яме он понял это, но поскольку из ямы его вывели и теперь явно в согласии с неким замыслом уводили все дальше и дальше, то значит и ошибки, совершенные им до то ли, тоже входили в этот замысел, а значит они тоже целесообразны и при всей их слепоте намечены Богом. Дальнейшие же ошибки, как, например, бегство домой, будут, несомненно, от лукавого. Они будут буквально означать, что он, Иосиф, хочет быть умнее самого Бога, а такое желание, по его разумному суждению, было просто-напросто верхом глупости. Стать снова любимцем отца? Нет, по-прежнему быть им, но в новом, желанном, издавна вожделенном смысле. Теперь после ямы жить надо было под знаком новой, более высокой избранности и предпочтенности, в горьком венце отторгнутости, хранимом для хранимых и отбереженным для отбереженных. Изорванный венок, украшение жертвы, он, Иосиф, нес его теперь на себе по-новому, уже не в предвосхищающей игре, а воистину, то есть в душе, «Так неужели же он откажется от него из-за дурацкого зова плоти?» «Нет, Иосиф вовсе не был так пошл, настолько лишен мудрости Божьей, а в последний миг настолько глуп, чтобы пренебречь преимуществами своего положения. Знал он праздник по всем его частям или не знал? Был он, Иосиф, олицетворением праздника или не был? Должен ли он был свинком в волосах убежать с праздника, чтобы опять пасти скот со своими братьями. Соблазн был силен только для его плоти, но никак не для души. Иосиф преодолел его. Он поехал со своими хозяевами дальше, сначала Нима Якова, потом прочь от него Узарсив, Ищадье болото, Иосиф Мхеп, что по-египетски значит «Иосиф на праздники».